7. Нервная система 2. Спинной мозг и периферическая нервная система. Однажды царь Горох разгневался на своих гонцов-курьеров, потому что один потерял важное письмо к шамаханскому султану, а другой в попыхах наступил на хвост любимой кошки царя. «На кухню их всех!» – велел царь. «Пущай картошку чистят и посуду моют. Может, хоть там от них толк будет». «С царем не поспоришь». Сдали курьеры дворецкому сапоги-скороходы, да отправились на кухню. На следующее утро, сразу после завтрака, царь занялся делами. Написал три указа, четыре приказа, два распоряжения и письмо Кощею Бессмертному с поздравлениями по случаю дня рождения. Когда закончил, то позвал секретаря и велел отправить все бумаги по назначению. «А с кем отправлять?» – удивился секретарь. Ваше царское величество вчера велело всех курьеров к поварам в помощники перевести. Не царское это дело в мелочи вникать, нахмурился царь. Сам разберись. Секретарь начал разбираться. Что-то с почтовыми голубями отправил, что-то со свободными кучерами. А к кощею лично поехал, чтобы уважение выказать. И в другие дни также делал. И всем воеводам велело от царского имени выходить из положения по своему усмотрению. Голубь, известно, какой почтальон, летит-летит, а потом сядет зернышки поклевать и забудет, куда летел. Кучера по бестолковости и с непривычки тоже часто путались. Отправят его к Черноморскому воеводе, а он к Укобойскому наместнику царский приказ привезет. А однажды совсем неладно вышло. Пакет с секретными бумагами, предназначавшийся для Змея Горыныча, который у царя главным генералом служил, попал к франкскому посланнику. Царь в ярости всю посуду в своих палатах переколотил, только серебряная и осталось. «Дураки!» — кричал царь. толочи Устроили тут ковардак. Всех в тьму таракань сошлю на вечное поселение!» «Себя начни!» — посоветовала царица Акулина, которой было очень жаль красивой посуды. «Ты же этот кавардак и устроил, когда гонцов-курьеров отправил картошку чистить. Имея в виду, безнадежной связи ты не царь, а дурак с короной!» Царь попыхтел-попыхтел, но признал, что царица права. Вернул он гонцов на службу, да каждому велел по сто золотых монет выдать в качестве компенсации за моральный ущерб. И стало в тридевятом царстве все хорошо, как и раньше было. Связь головного мозга со всем организмом обеспечивают спинной мозг и периферическая нервная система, представленная нервными волокнами, которые тянутся к органам от спинного мозга. Слово «периферия» означает окраину, местность, удаленную от центра. Центральной нервной системой считаются головной мозг и спинной мозг, а все, что отходит от центра, это периферическая нервная система. Спинной мозг упакован в гибкий футляр из костей позвонков, образующих наш позвоночник. Запишите пока в свои тетради слова «позвонки» и «позвоночник», а скоро вы узнаете, что они означают. Пока что скажем, что гибкость нужна этому футляру, называемому спинно-мозговым каналом, для того, чтобы мы могли сгибать и разгибать спину, а также совершать вращательные движения туловищем. Спинной мозг похож на плотный белый шнур. Длина его у взрослого человека составляет от 40 до 45 сантиметров. Толщина может доходить до полутора сантиметров, а масса до 40 граммов. Через промежутки между позвонками от спинного мозга отходят к разным органам нервные волокна, по которым в обе стороны передаются импульсы сигнала. В нашем организме есть 31 пара таких спинномозговых нервов и еще 12 пар нервов, называемых черепно-мозговыми, отходят от ствола головного мозга, с которым мы уже ознакомились. Нервные волокна, образующие периферическую нервную систему, можно считать путями, по которым к органам и от них идут импульсы курьеры. Надежная связь мозга с органами – основа хорошей работы организма.